Глава 9 Я видела осколок мира, лывущий в бездне Видела живущих на нем проклятых Закостеневших в преступной гордыне смертных существ Столько веков, столько поколений Но они так и не покаялись в своем преступлении Клан Аргор, старые знакомцы Мои врата открылись над лавовым морем Я ступила на услужливо подбежавшую волну, которую вместо барашков пены окаймляло пламя. Огонь ласково, как рыжий щенок, облизал мне ноги и что-то довольно пробормотал. Я прислушалась к его словам. «Похоже, братья давно не бывали здесь. Дух пламени успел соскучиться». Улыбнувшись, пообещала, закончив дела, обязательно поиграть с ним. Здесь у Кадари не было необходимости строить укрепленные маноры или плавучие дома. В центре этого осколка мира высилась гора, крепость, созданная самой природой. Кадари лишь прорубили в ней ходы и комнаты для своих жилищ, да обнесли несколькими рядами магической защиты. Защита была хороша. Будь я всё ещё в бестелесном облике, потратила бы много дней, чтобы сквозь неё проникнуть. Всё же сила моя и братьев с самого начала предназначалась для жизни в бездне, а не для войны в постоянном мире. Но теперь... Располагая смертным телом Эльтуань, созданным при помощи магии Кадари, мне не требовалось тратить 9 десятых силы, только чтобы удержаться в измерении смертных. Не было необходимости торопиться, укладываясь в семь временных единиц, после чего ревневая бездна заберет меня себе. Не нужно было истощаться, выжимая себя на десятилетия вперед. Кадари, предупрежденный о моем приближении, прятались в глубины крепости, уверенные, что никто не проникнет за её стены. Мне было смешно. Предвкушение фонтаном радости кипело внутри, а слои защиты одна за другой исчезали, словно их никогда не существовало. Наконец исчез и последний барьер, скрученные полотна реальности — непреодолимое препятствие для духа, но не для материального тела. Каменные врата рассыпались в пыль от моего прикосновения. Гора застонала, содрогнулась до самых корней. Былая крепость-защитница стала для Кадари ловушкой. Смертные пытались сражаться. Заклятие за заклятием. Они использовали и тонкие плетения, и руны, и даже в конце потоки грубой силы. Их сопротивление было отчаянным и безнадежным. Кадари уже поняли, что их клану пришел конец но оттягивали неизбежное. «Для какой цели?» Я прислушалась, выпустила щупальца силы. «Да, в глубине крепости кто-то пытался открыть врата». Кадари думали, я не замечу? «Нет, гостеприимных объятий смерти сегодня не избежит никто». Я свернула пространство крепости в шар, без входа и выхода, и вновь обратила внимание на Кадари. Половина воинов клана уже была убита, тела разбросаны вокруг — Но чего-то не хватало. Я нахмурилась. Нужен был ещё один штрих, чтобы придать картине совершенство. Ну, конечно. Кровь. Я убивала магией, поэтому мёртвые казались просто спящими. Не то. Воздух застонал, когда из пустоты я достала прозрачный клинок из живого льда. Подарок Властелина. Убивать мечу. Нравилось еще больше, чем мне, и, распарывая плоть и отпуская души на волю, он пел. Я обходила залы и личные покои, спускаясь все ниже, добивая оставшихся. Я не пряталась от брызг, и теперь мои волосы и лицо были покрыты плотной маской засыхающей крови. Я могла бы избавиться от неё одним мысленным приказом, но мне нравилось чувствовать материальное свидетельство того, что давняя мечта начала исполняться. «Ах, Кадари, Кадари, вас было так легко ненавидеть, так приятно убивать. Когда я сотру саму память о вас, мне будет не хватать этой лёгкости и простоты. Несколько переходов мне не попадался никто живой, если не считать тварей бездны, околдованных в своё время Кадари». Освобождённые, они выбегали ко мне, ластились, уже забыв погибших хозяев. Янтарные глаза сияли радостью. Некоторые из них были похожи на животных материального мира, другие казались прекрасны своей неповторимостью. Хотя для большинства смертных и те, и другие выглядели чудовищами. Звери хотели вернуться домой, в бездну, но им предстояло немного подождать. Самый нижний слой крепости — Дополнительные магические щиты и... Ещё воины? Больше двух десятков. А мне казалось, я убила их всех. Должно быть, охраняли что-то ценное. Так яростно они ещё не сражались. Одному удалось даже ранить меня, пробив все слои защиты. Этот заслужил особое внимание. Я всмотрелась в его черты, искажённые гневом и отчаянием, и начала смеяться. «Стин. Стин Аргор, старый знакомец. Тогда ты сумел одолеть действия моей руны. Теперь задел меня глупой железкой, которую называешь мечом. Ты забавная загадка, Стин. Жаль, что я слишком занята убийством тебе подобных, Кадари, и у меня нет времени на ребусы». Скользящее движение, удар, и из рук смертного, почти разрубленного пополам, выскользнуло оружие. Но Кадарий ещё был жив, последний из защитников крепости, и смотрел на меня. Неужели смог узнать, даже под маской засыхающей крови? Глаза его изумлённо распахнулись, побледневшие губы попытались что-то сказать, не то моё имя, не то проклятие. Я вслушалась с интересом, но нет, смертные не умеют говорить с перебитой трахеей. Стина сел на пол, Взгляд его потускнел. Последние воины охраняли вход в зал. Я подошла ближе, и двери услужливо распахнулись, пропуская меня вперёд. Внутри было спрятано сокровище Кадари. Самое дорогое, за что не жалко отдать жизнь. Их дети. Должно быть все дети этого клана. Несколько сотен ребятишек. Это их взрослые пытались спасти, открыв врата. Самому старшему едва ли исполнилось 10 лет. Действительно, я помнила, что подростки наравне со взрослыми пытались защитить свой дом и также погибали. Дети молчали, глядя на меня с недоверием и ужасом. Недоверием, потому что, в отличие от взрослых, они еще надеялись на чудо. «Мамочка!» В дальнем углу, не выдержав, всхлипнула маленькая девочка с недоплетенной косой — Должна быть, по времени Кадари я пришла утром. В ручонках её была судорожно стиснута кукла, такая же белокожая и черноволосая, как сам ребёнок. «Ты скоро встретишь свою мамочку», — улыбаясь, пообещала ей ребёнку на языке Кадари. Потом, поддавшись мгновенному импульсу, убрала кровь и шрам от раны. Кто-то в зале ошеломлённо вздохнул. Я не была похожа ни на самих Кадари, ни на бесплотных братьев, которых детям доводилось видеть во время предыдущих атак. Интересно, я казалась им прекрасной или уродливой, или просто слишком чуждой в своей непохожести. Я раздумывала, что с ними делать, какое заклятие применить. Не меч. Я не любила видеть детскую кровь. Пусть будет что-то безболезненное, как та руна сна, которой я усыпила лагерь — «За что ты нас убиваешь?» Это был первый вопрос, который мне сегодня задали. Остальные фразы сводились к проклятиям. Я отыскала взглядом говорившего. Говорившую. На первый взгляд девочка лет четырнадцати. Я оказалась не совсем права насчёт подростков, но к груди она прижимала младенца. Кадари рано заводят детей. «За что?» — повторила я, улыбнулась. И ласково объяснила «За то, что вы существуете». Молоденькая Кадари смотрела растерянно не зная, что сказать. Продолжая ей улыбаться, я, наконец, выбрала заклятие. «Руна Шорин. Сладкая смерть. Я буду добра сегодня?» Я подняла руку, чтобы создать рисунок, но та замерла в воздухе, словно бы меня держал невидимка. Странно. Я ещё раз обвела взглядом зал. Эти испуганные лица. Кое-где с дорожками слёз на щеках. Из звуков слышалось только дыхание. Да иногда подавленные всхлипы. Ну уже Несколько движений, и с первым кланом Кадари будет полностью покончено. Я же не могла остановиться на полпути. Или могла? Могла. Но зачем мне было останавливаться? Кто-то влиял на меня». Неужели у одного из детей Кадари оказался столь сильный дар эмпата? Нет, не то. Нежелание убивать исходило изнутри, из самой глубины моей сущности. Да, верно, из глубины моей смертной сущности. Я, Риэль Шарал, не хотела убивать. Я позволила мысли оформиться, и она стала сильнее, стала давить на мою волю, заставляя отступить. Личность, которую я получила за 17 лет, проведенных в смертном мире, пыталась взять верх Волнами накатывали ее чувства — отвращение к магии убийства и пролитой крови, жалость к погибшим Кадаре, гнев на саму себя и еще упрямство. «Не буду, ни за что не буду убивать детей», Не знаю, испытывала ли я прежде такую растерянность. Моя суть потеряла цельность. Меня начали раздирать противоречивые желания и эмоции. Мне стало... мне стало плохо. Отшатнувшись, я попятилась. Потом, ослепляя, вспыхнул яркий свет, заставив меня зажмуриться. Когда я вновь открыла глаза, то не увидела ни зала, ни детей Кадари, ни скальной крепости на осколке мира — Оказалось, я всё ещё стояла перед зеркалом истины, касаясь его ладонью. Вокруг ощутимо похолодало, дыхание вырывалось облаками пара. Из зеркала перепуганными, широко открытыми глазами смотрела Риэль Шарал, обычная смертная, Эльтуань 17 лет. Не было больше безупречного совершенства и ледяных озёр глаз. Просто девушка, каких много — кто я спросила я свое отражение кто я шевельнулись в ответ губы я не хочу никого убивать сказала я убивать убивать убивать отозвалось гулкое эхо пусть живут продолжила я в разломанном мире им и мы так несладко живут сладко заспорила эхо, унося вдаль мой изменённый голос. «Властелин вовсе не хочет их гибели!» Слова вырвались сами. Мой последний и самый главный аргумент. «Не хочет?» — удивилась эхо. «Он назвал это блажью! Он же любил их!» «Любил!» — загрустило эхо. «Он любил их!» Я прижала к стеклу вторую ладонь, наклонилась ближе, почти касаясь лицом гладкой поверхности. «Что будем делать?» Вторая Риэль молчала, не торопясь отвечать. «Не знаю», — прошептал, наконец, в сознании ее голос. «У нас уже есть один подарок от властелина». Я улыбнулась, предвкушая изумление духов бездны. «Моей, нашей находкой». Вторая Риэль ответила такой же улыбкой. Потом её, моё, лицо стало серьёзным. «Я много веков ждала возможности уничтожить Кадари. Это проклятый народ. Своим присутствием они загрязняют бездну. Но ведь они не всегда были такими. Сейчас я помнила, хотя без деталей, всё, что помнила дух бездны, живущая во мне. Я помнила раскол» и последовавшую за ним битву богов, пленение властелина и войны, бесконечные войны, развернувшиеся в бездне. «Не всегда были такими», — согласилась вторая Реэль. Но Кадари поддались богам хаоса, извратившим их суть, а после застыли в новом состоянии. Когда первый гнев из-за предательства прошел, мы с братьями пытались их вернуть и не смогли. «И стали просто убивать», — прошептала я. «Да», — ответила дочь Властелина, — «стали просто убивать». Зеркало истины начало таять. Вместе с ним исчез и зеркальный лабиринт. «Я — это ты», — сказала я в пустоту. «Ты — это я», — донесся слабый отголосок эха